когда он уже решил, что ему не страшна никакая погоня. Поздней осенью в табунной степи машины по ступиц взрываются в черноземную грязь, только и слышно со всех сторон, как завывают моторы. Ночью уже лучше всего не рисковать пускаться не только в дальний путь. Но и отказаться от того рейса, который выпал на долю Михаила Солдатова посреди такой ночи, он не мог. Вот когда ему на собственном опыте пришлось убедиться, что, оказывается, за одну только единственную ночь в жизни человека может произойти столько перемен, сколько до этого не произошло у него за все предшествующие 30 лет. Нет, Настя не будила Михаила, а только прошелестело возле его кровати рубашкой. — Ты чего? — спросил он с просонок, пошарив на тумбочке рукой, включая лампу. — Я, Миша, думала, что это пройдет, но... Настя схватилась за бок. — Сдурела! Тебе же еще целый месяц! Я и сама так думала. — Ой! Что ж ты раньше молчала? Мне, Миша, жалко было тебя будить. Вот и допрыгалась, всовывая ноги в резиновые сапоги, зло бросил Михаил. — Смотри, не ради пока я за фельдшерицей сбегаю. Так он и знал. Ровно за месяц до положенного срока началось. Допрыгалась в хороводах с чужими детишками в садике и доездилась за дон на могилу, в которой была похоронена то ли ее сестра, то ли еще какая-то другая цыганка. И фельдшерицей, как водится, не оказалось на месте уехала на машине с красными крестами в Семикаракоры отметить сорок дней по двоюродной тетке. Когда Михаил через полчаса подъехал домой на своем самосвале и, взбежав на крыльцо рывком открыл дверь, Настя уже корчилась в темной луже на крашенном полу в зале их премиального коттеджа для молодоженов. А вокруг не было ни души, хоть кричи. Полуночная мгла стеной обступила поселок. Даже уличные фонари не разбавляли, а лишь прокалывали ее, как точечками булавок. Лишь одно серебристо-матовое облачко висело над самым центром поселка, над новой столовой кони завода где, должно быть, еще с вечера засиделся генерал Стрепетов со своими фронтовыми друзьями, которые всегда съезжались к нему в это время года. И, уже отъехав от поселка, еще раз оглянулся Михаил на это призрачное облачко, реющее над темной степью, подумав, что вот теперь они там, конечно, сидят в тепле вокруг столиков, сдвинутых под ковой, под большой люстрой, сверкая золотом и серебром своих наград, и никак не могут наговориться о том, о чем им должно быть, хватило бы говорить ни на одну ночь. Особенно под этот упорный мелкий дождь, который тоже, видно, зарядил на всю ночь, а может и больше. Во всяком случае Михаилу со своим прильнувшим к его плечу грузом все время надо было быть на скользкой дороге на чеку, чтобы на повороте или на ухабе руль вдруг не вырвался из-под его власти и самосвал не сполз в кювет, из которого потом совсем не непросто будет выбраться без посторонней помощи в этой глухой степи но даже и на самых нежных рессорах машины с красными крестами никому бы не удалось вести этот груз так мягко, как вез его Михаил в кабине своего самосвала. Несмотря на то, что ему нужно было, выворачивая одной рукой тяжелые колеса, успевать другой переключать скорости и поддерживать притулившуюся к его плечу Настю, чтобы она тоже не сползла с сиденья на пол кабины После он и сам удивлялся, как ему удавалось со всем этим справиться. Сквозь рев мотора глухо пробивались стоны Насти. Уже лежала она на плече у Михаила, как тяжелая каменная плита. «Потерпи, девочка, еще немного!» Увидев в зеркальце ее желтое с закрытыми глазами и с закушанными губами лицо, дрогнувшим голосом, сказал Михаил. Вдруг он увидел в зеркальце подпрыгивающим перед его глазами в кабине, как она открыла веки и, приподнимая с его плеча голову, пошевелила распухшими губами. — Я хочу, Миша, — сказала она, — чтобы у нас с тобой все было по-честному до конца.